Глава 13 Внутренние демоны. Жизнь слишком коротка. Я свободен и потому делаю, что хочу. Рудольф Нуреев. На сцене Нуреев был счастлив. Он парил в потоках света, захваченный танцем. Там на подмостках все покорялось ему, даже силы земного притяжения. Он был хозяином самому себе и камертоном для других. Стоило ему облачиться в театральный костюм, и он больше не был Рудольфом Нуреевым. Он был принцем Дезере, или Зигфридом, или Аполлоном, или Петрушкой, Альбером, Салором, Ромео Джемсом, Люцифером. Но занавес опускался. Нуреев смывал с лица грим и снова оказывался человеком, несносным татарином-интриганом чудовищем для других, но прежде всего неудобным для самого себя. Всю свою жизнь Рудольф Нуреев был лучшим союзником и одновременно злейшим врагом Рудольфа Нуреева. Рудольфа Нуреева боготворили, но его также и ненавидели. И было из-за чего. Ведь стиль его отношений с другими людьми был очень и очень непрост. Этот диковатый парень из Уфы так и не научился нормально вести себя в обществе. Он не хотел подчиняться правилам и даже получал своего рода кайф от того, чтобы нахально переступать через эти правила. Да и знал ли он эти правила, если ни у кого не нашлось времени, чтобы научить его политесу? Пока он был маленьким, его мать Фаррида была занята куда более важными делами. Ей надо было найти еду для своих детей — Содержать дом в порядке, и все это при катастрофическом безденежье. Однако это не мешало ей отдавать всю свою любовь единственному сыну, который, как она скоро заметила, был не такой, как другие. В школе попытки учителей приструнить чрезмерно подвижного ученика были напрасными. Авторитарность отца также не привела ни к чему. Рудольф так и остался на всю жизнь невосприимчивым к любому авторитету, кроме своего собственного. По его мнению, сложившемуся еще в ранней юности, человеческие отношения строятся по схеме защита нападения Любезность, приветливость. Да они никому в жизни не помогли, говорил он в 1968 году. Чаще всего это обыкновенное проявление слабости. Как только вы станете любезным, люди вас запросто уничтожат. Рудольф Нуреев, двадцати трех лет от роду, распаковавший свой чемодан в Париже, был диким зверьком, вырвавшимся из клетки. Он имел минимальные представления о приличиях, очень далекие от того, что было общепринятым на Западе в шестидесятые годы. Что в нем сразу шокировало, так это его язык ни в коей мере не отвечавший критериям западной вежливости. Всю свою жизнь Рудольф Нуреев сыпал ругательствами и словами с грязным подтекстом, обращаясь к тем, кто вызывал его раздражение. — Вы — вариация, как и дерьмо! — отпускал он танцовщикам Парижской оперы. Кому-то мог посоветовать — вы — подбирать свои яйца и уходить. Или — имейте штаны, когда вы перед публикой. Танцовщиц он просил сжать влагалище, не потерять плод, или упрекал их в том, что у них зад зашитый. Отъявленный женоненавистник он обожал провокационно называть женщин в глаза бич или кунт, потаскуха или шлюха. Его любимым ругательством было русское матерное слово на букву «п». Он всегда произносил его с насмешкой, потому что было очевидно, что это словцо оставляло всех в недоумении, поскольку никто не понимал по-русски. Что касается фак, то Рудольф под разными соусами всегда вставлял его в свою английскую речь. Начиная с 1961 года у Нуреева не было возможности пересекаться с соотечественниками, и он больше не использовал русский язык ни в работе, ни в жизни, не говоря уже о татарском. В своем родном языке. Очень скоро он уже мог говорить по-английски, по-французски и по-итальянски, но его знание языков оставалось поверхностным. При этом он быстро усвоил, что ругательства, на каком бы языке они ни звучали, имеют свое преимущество. Те, к кому они обращены, прекрасно понимают, о чем идет речь. Кроме того, ругательство действует как замечательная защита. Ведь оскорбленный человек — имеет от грубости, значит, твоя взяла». Нуреев никогда не спрягал глаголы во французском языке, а ругательства были средством выражаться быстро и лаконично, не загромождая фразу ненужными словами. Говорить мало и емко — это тоже помогало скрыть пробелы в языке, а заодно экономить силы, когда тело подвергалось такой чудовищной нагрузке каждый день. Нуреев редко подавал голос «мнеет» в репетиционном зале. Кстати, голос у него был тихим. Он предпочитал подзывать к себе танцовщиков свистом. Понятно, что это не способствовало возникновению дружеских отношений. Ведя себя подобным образом, Нуреев позиционировал себя ни много ни продолжателем традиции вульгарности принцев, ведь известно, что королевские семьи когда-то изобиловали отпрысками, обожавшими пересыпать свою речь солеными шутками и непристойностями. Фак и прочие ругательства были для советского эмигранта ощутимым доказательством того, что он сумел адаптироваться к американской культуре в ее самом свободном и анархистском духе. Для выдающейся звезды, которой Нуреев стал в короткие сроки, это оставалось также удобным способом проверить истинное отношение других к нему. «Вы хотите меня видеть в вашем светском кругу?» «Тогда осторожнее. Я плохо воспитан. Вполне допускаю, что он мог сказать так нуворишем, бросавшимся к его ногам». Рудольфу понадобились годы, чтобы в его лексиконе появились слова «бонжур» и «мерси». Луиджи Пиньотти утверждал, от него никогда нельзя было услышать «извините». Также и... Слово «пожалуйста» в его лексиконе не существовало, и наоборот «я хочу» это сейчас же звучало постоянно. Если нуриев что-то хотел, он должен был иметь это немедленно. А знаете почему? Потому что этот человек всегда спешил. Его нетерпение в сочетании с желанием жить быстро и полной жизнью проявлялось постоянно. Так на репетициях Нуреев-хореограф очень быстро выходил из себя, если не получал немедленно того, что ему хотелось. Тон повышался. Если ему не хватало слов, если и сортирные ругательства не помогали, он приходил к физическому насилию. Когда в руках Нуреева оказывался термос с горячим чаем, тем, кто находился поблизости, лучше было бы заранее отойти в сторонку, потому что у Рудольфа была дурная привычка швырять все, что под руку попадало, будь то термос, тяжелая пепельница или тарелка с супом, принесенная на обед. Припадки ярости у Нуреева вскоре стали широко известны в балетной среде, но они происходили не только за закрытыми дверьми репетиционных залов. В ресторане Рудольф демонстративно покидал столик, если обслуживание не было слишком быстрым, если место ему не нравилось, или если его раздражали люди вокруг. В начале своей лондонской жизни он водил машину без водительского удостоверения, которую он в конце концов получил, вероятно, благодаря чьей-то протекции. Настолько безумным он был за рулем. Соблюдать правила движения — это было не для него. В шестидесятых годах Реймон Франшетти регулярно дававший мастер-класс в королевском балете Лондона, жил у Нуреева. По утрам мы выскакивали из дому в последнюю минуту, потому что Рудольф все время висел на телефоне, и уже опаздывали на урок. Мы быстро садились в его «Мерседес», и Рудольф мчал изо всех сил. Водил он очень плохо, никогда не тормозил у светофоров и часто выскакивал на встречную полосу. Он был гонщик и очень опасный. Отчаянный смельчат Нуреев имел внутреннюю потребность вести себя вызывающе, с властью какой бы она ни была. Так репортер Ньюсвик, приехавший в Лондон в 1965 году, чтобы сделать репортаж, посвященный новому Нижинскому, стал свидетелем забавной сцены в ресторане. Его секретарь подошел к нему и попросил подписать официальный документ признающий ответственность в мелком дорожном происшествии. Рудольф начал возмущаться. Нуреев никогда не признает себя виноватым. Порвав бумагу, он вышел из ресторана. Совершенно очевидно, что хроническое нетерпение Нуреева хлистало через край и на сцене. В тот день, когда он танцевал «Лебединое озеро» с Натальей Макаровой и балетом Парижской оперы под открытым небом, в квадратном дворе Лувра разразился скандал. Шел июль 1973 года. Публика неистовствовала перед афишей с именами двух самых выдающихся перебежчиков из Кировского театра. Макарова, Нуреев — это был божественный дуэт. Но очень скоро он распался. Накануне спектакля вместе они репетировали мало, да еще всю вторую половину дня хлестал дождь. Подмостки, построенные в квадратном дворе, промокли. Температура в разгар лета опустилась до 10 градусов, но Реев в любой момент мог отказаться танцевать на площадке, которая ему не нравилась, и публике было объявлено, что, учитывая неблагоприятные погодные условия, Макарова воздержится от исполнения знаменитых 32 фуэте вариации третьего акта. Все это не предвещало ничего хорошего. Все ожидали битву титанов вспоминала танцовщица кардебалета Мари Реду. За кулисами ощущалось, что назревает конфликт. В ПАДД третьего акта Наташа делает пике-арабеск, и Рудольф должен был ее поддержать. Но он не приблизился, а наоборот отошел еще дальше назад. В результате она проехалась по полу, животом. Макарова все не поднималась, публика затаила дыхание, потом танцовщица привстала проверила, не сломана ли у нее шея, и героически закончила вариацию, вознагражденную бурными овациями. Макарова станцевала еще два спектакля, но от последующих отказалась, после того, как рентген диагностировал повреждение шейного позвонка. Через месяц в Филадельфии на пресс-конференции она заявила, «Больше никогда я не буду танцевать с Руди». Он так завистлив, этот человек. Он пришел в ярость, увидев, что толпы зрителей пришли посмотреть не на него, а на меня в Лебедином озере. Я привыкла к более тонким, внимательным и чутким партнерам. Пресса всего мира смаковала очередной каприз Нуреева, в глазах которого Макарова сама была виновата. По его мнению, она стала выполнять элемент не в том месте, которое предполагалось. Почему же он должен был бежать через сцену, сломя голову, чтобы ее поймать? Как любой чрезвычайно властолюбивый человек, Нуреев любил схлестнуться с такой же изобретательной личностью, как и он сам. Рудольф всегда любил сильных людей, говорила мне Элизабет Купер, пианистка-аккомпаниатор. Ему нравились острый ум и чувство юмора. Но надо было удивить его. А это немногим удавалось. Хореограф Франсуаза Адре, часто встречавшаяся с Нуреевым, когда была членом отборочной комиссии на конкурсе в «Кардебарет Парижской оперы», утверждала, Рудольфу нравились люди, не прятавшиеся от урагана, который он собою представлял. О том, как он принимает решение, слагали легенды, и надо было убрать у него из-под руки все эти пепельницы но я не представляла, что он может быть таким открытым и так внимательно слушать. Интервью Адре автору Франсуаза Адре. Родилась в 1920-м, основательница балета Ниццы. Работала в трупах балет Парижа, Амстердамской оперы в Ницце, Загребе, в Варшаве, Софии и других театрах. С 1968 года главный балетмейстер современного балетного театра в Амьене, руководила балетом Леона, северным балетом, занимала ответственные посты в Министерстве культуры Франции. Норееву была ненавистна сама мысль о самоцензуре, и он очень ценил настоящих людей. Рядом с ним всегда надо было проходить тест на искренность утверждала Виолетта Верди, знавшая его с 1961 года. По его мнению, искренность была самым главным качеством, подтверждающим цельность характера. Чтобы остаться его другом, надо было уметь высоко держать голову и, если понадобится, ругаться с ним. Ей вторит Геслен Тесмар. Рудольф обладал невероятным животным инстинктом. Он мог учить хорошую добычу отделить хорошие плохие, профессиональные отношения, отличить человека, которому можно доверять, от того, которого надо остерегаться. По его мнению, отношения, при которых люди мирятся с недостатками друг друга и есть приемлемые. К слову, безжалостный Нуреев работал с одними и теми же людьми долгие годы, Так массажист Луиджи Пиньотти сопровождал его во всех мировых турне в течение 20 лет, начиная с 1972 года. До этого была англичанка Джоан Тринг, которая проработала с Нуреевым 9 лет, выполняя функции личного секретаря. В Париже в течение 30 лет его пресс аташе была Николь Гонзалес. В Парижской опере в течение 6 лет его первым помощником – была Патрисия Руан. Потом были Патрис Барт и Женя Поляков, англичанка, француз и русский, замещавшие слишком часто колесившего по свету танцовщика-директора. Рудольф, будучи невероятно подозрительным, также оставался верен людям, которые занимались его денежными вопросами. Тем не менее он не переставал громко жаловаться и уличать их в том, что они проматывают его состояние. Однако благодаря им он зарабатывал много. Очень много денег. От своих друзей он требовал одного — понимания. Мотавшийся по свету, он уже не обращал внимания, который час в Лондоне, Париже или Лос-Анджелесе. Если у него вдруг возникало желание поболтать, он брался за телефон. «Hello, it's Rudolph. Do I wake up?» Спрашивал он, прекрасно зная ответ. «Привет, это Рудольф. Ничего, что я разбудил вас?» Вы отвечали ему «Я сплю», но потом разговаривали с ним целый час, вспоминала Николь Гонзалес. Рудольф очень мало спал, страдая хронической бессонницей. Но главное... Ему надо было убедиться в привязанности к нему других людей. С помощью волшебства телефонной связи он постоянно чувствовал присутствие своих друзей. С близкими людьми Нуреев был несговорчив, требователен, порой несправедлив, но почти всегда уважителен. Однако это не относится к тем, кто оставался за кругом избранных. Со случайными знакомыми он умел быть убийственно-презрительным, в том числе и с известными артистами, даже звездами его калибра. Однажды в 1977 году в Нью-Йорке он ужинал вместе с Арнольдом Шварценеггером. Актер был уже довольно хорошо известен в США, но еще плоховато изъяснялся по-английски и явно был смущен обществом Нуреева. В начале ужина он спросил, «Вы часто ездите в Россию?» Рудольф, задетый за живое тем, что Шварценеггер ничего не знает о нем, и взволнованный самим вопросом сухо ответил, «Каждый день езжу», после чего резко повернулся спиной к своему обожателю. Со слов Джеймса Уайта, американского художника, организовавшего тот вечер. Певица и актриса Барбара Стрейзанд, думая, что поступает правильно, зашла к Рудольфу в уборную после спектакля в Лос-Анджелесе, чтобы поприветствовать его. «Вы знаете, я приехала из издалека, чтобы посмотреть на вас», — сказала она, как бы приводя доказательства своего восхищения. «Но я никогда и не просил вас приезжать», — немедленно отбрил он звезду резкой репликой. Со слов Луиджи Пиньотти, присутствовавшего при этой сцене. Рудольф был не только патологический груб, но иногда и жесток. Он рано осознал, чтобы выжить, надо уничтожить другого. И не без провокационности подал это откровение репортеру Ньюсвик в 1965 году. Сам он выжил именно благодаря тому, что чувствовал себя почти уничтоженным в своем детстве. Свой девиз он всегда изощренно применял на практике. Никогда не упуская случая зло подшутить или раздать обидные клички тем, кого не любил или кому завидовал. Хореографа Клод Бесси, которую Рудольф ненавидел, он называл «Бесси-бетис» — по-французски «пустяк». После скандала в квадратном дворе Лувра у Наталья Макарова стала наташ — «макабр» — по-французски «мрачный погребальный», а «аштрей» — по-английски «пепельница». Барышникова, которого он считал излишне американизированным, он прозвал Микки Маус. Да и в обществе нуриев любил унизить людей, а заодно поиграть на их восхищении. В течение вечера, когда Рудольф был в жизнерадостном настроении, он мог милостиво посвятить вам четверть часа, и это было великолепно. «У вас создавалось впечатление, что вы его единственный друг», — вспоминал танцовщик Робер Данверр. И вдруг он резко отворачивался и начинал точно так же вести себя с другим. За один вечер он обретал десятки друзей. Да, Рудоль был таким. Надо было, чтобы он отыскал вас в толпе, чтобы вы это оценили. Но если вы сами придете к нему, то это все, конец. Это было солнце, которое сияло и могло обжечь, если вы подходили слишком близко. Даже вне сцены Нуреев культивировал искусство всегда быть на виду. Сколько раз он устраивал скандалы на официальных ужинах и светских приемах. Лишенный каких бы то ни было принципов, неспособный ждать Руди, невыносимое избалованное дитя был способен на что угодно.